Глава десятая Когда Юзефина бежит домой из деревни, в голове у нее вертится только одна мысль. Она во что бы ты ни стала должна искупаться. Всем можно купаться. Они уехали на автобусе без мам. Юзефина видела это собственными глазами. Почему же ей нельзя искупаться без мамы? На озеро она идти боится, но есть еще одно место. «Маленький ручей», так называемый «ангельский ручеек». Туда ходить нельзя, потому что маленькие дети могут в нем утонуть и стать ангелами. Но ведь кто угодно стать ангелом не может. Папа-отец говорит, что это распространяется только на добрых и послушных детей, а Юзефина сейчас не чувствует себя ни особенно доброй, ни послушной. Во рту у нее жвачка, волосы и платья обрезаны. Нет, пожалуй, Она ничем не рискует, если быстренько окунется. Но чтобы уж точно себя обезопасить, она совершит еще одну проделку, совершенно немыслимую в других обстоятельствах. Она сорвет ягоды с запретной вишни в саду. Эту вишню трогать никому не разрешается, потому что из ягод Аманда варит варенье. А варенье этого все ох как ждут, в том числе и Юзефина. Но сегодня ей не до варенья, ее голова занята другим. Хорошо, что у них есть это дерево. Папа-отец рассказывал про девушку по имени Ева. Это была первая девушка на земле. Она, видно, тоже не хотела становиться ангелом и тоже ела плоды с запретного дерева, хотя это были не вишни, а яблоки, из которых варили яблочное пюре для дяди Бога. Этими яблоками Ева угостила юношу по имени Адам. После этого можно было уже ни о чем не волноваться. Дядя Бог так рассердился, что не пожелал их больше видеть. Юзефина уплетает за обе щеки. Вишни такие вкусные. Чтобы не стать ангелом, надо просто побольше съесть. Ну все, больше ни одна ягодка не лезет. Зато теперь Юзефина ничем не рискует. Можно пойти и искупнуться в ангельском ручейке. Ручей течет вдоль опушки леса, как раз на границе между большим колокольчиковым лугом и темным лесом. Ручей широкий, вода шумит, слышно издалека. День сегодня замечательный. Светит солнце, трава щекочет между пальцами ног. Во рту сладко от вишни. Мелкие огорчения легко забываются. Что было, то было. Дети, естественно, разважничались, потому что поехали купаться одни. Подумаешь, она тоже пойдет и искупается одна. Чем она хуже? По мере того, как она подходит к ручью, настроение улучшается. Ручей бурлит и клокочет, как будто смеется, играет и плещется. Вода тёмная, как квас, но совершенно прозрачная. На дне светятся белые камни. Ручей как будто сам пьёт свою воду, и повсюду образуются маленькие смешные омуты. Брызги летят во все стороны и расходятся серебряными кругами. Здорово! Ничего тут опасного нет. Юзефина идёт вдоль ручья, ищет подходящее место для купания. Впереди перекинулся небольшой деревянный мостик. Если перейти на ту сторону, попадешь в темный лес. Под мостом лежат большие камни, на которые напрыгивает и набрасывается вода, брызгаясь до самого неба. Здесь купаться нельзя. Но ниже по течению ручей разливается и бежит спокойнее. Точно. Юзефина макает большой палец ноги. и, -и, -и, -и, -и. Ледяная! Палец тут же выскакивает из воды. С купанием спешить не стоит. Всему свое время. У нее целый день впереди. Кто сказал, что надо сразу же прыгать в воду? Она разденется и немного позагорает. А сперва покидает блинчики. Это Эрик ее научил. Маленькие камушки так забавно прыгают по воде, брызги переливаются на солнце. Какой отличный денек! Недалеко от берега торчит мягкий пучок травы, прямо как островок. Юзефина одним прыжком добирается до него, и вот она уже посреди ручья. Вода кружится вокруг кочки. Сев на колени, Юзефина опускает пальцы в маленькие водоворотики. Щекотно. Вода холодная, но плещется тихо и приветливо. Вот образовалась еще одна Глубокая и красивая воронка. Юзефина тянется, сама не замечает, как кочка уходит из-под ног и... Плюмс! Юзефина падает в приветливую леденящую воду. Бедная Юзефина. Она идет ко дну как камень, как один из множества камушков, которые уже лежат на дне. А на поверхности остается только круг чуть побольше других. На секунду все стихло, только ручей шумит, и лес шелестит. А потом раздается бешеный плеск, пронзительный виск, крик, от которого взлетают в воздух перепуганные лесные птицы. Это борется за свою жизнь в ангельском ручейке Юзефина. Она одна, и она тонет. Ручей не проведешь. Ему так давно не попадались маленькие девочки, которых можно превратить в ангелов, что сойдет и Юзефина. Он как голодный волк в сказках, кого поймает, тому и рад. Но вдруг раздается грохот, земля гулко дрожит от чьих-то шагов. На Юзефину надвигается гигантская тень. Юзефина закрывает глаза и верещит, что есть мочи. Кто-то хватает её, она бешено колотит руками, брыкается, брызгается, дерется и кричит. Она борется, покуда хватает сил, а когда силы иссякли, он ее забирает. Он крепко хватает ее своими огромными ручищами, достает из воды. Тяжело ступая, куда-то несет. Юзефина знает, кто это. Она это сразу поняла. Просто увидела его тень и сразу все поняла. Это дядя-бог. Она слышит его глухой голос над головой. Странный ребенок. Не хочет, чтобы ее спасли. Вот дикарка. Юзефина замерла. Осторожно открывает один глаз. Это он. И выглядит точь-в-точь, точь, как на картинках. Старый, усталый. Волосы белые и белая борода. А еще небесно-голубая рубашка и голубые глаза. Сомнений нет. С виду он добрый, ведь это все-таки дядя-бог. Но Юзефине больше хотелось бы остаться у себя дома, на пасторском дворе. Там она всех знает. А вот ангелов не знает ни одного. И раз деревенские дети не берут ее в игру, то и ангелы наверняка не возьмут. Юзефина открывает второй глаз и смотрит на дядю Бога. «Я вам совсем ни к чему», — всхлипывает она. «Вот как!» — не останавливаясь, отвечает он. «Я не хочу быть ангелом, я не гожусь в ангелы!» — снова заговаривает она. «Неужто?» «Нет!» Я им не подходящая компания. Если я попаду на небо, все ангелы тоже станут вредными». Юзефина из последних сил старается уговорить дядю Бога не забирать ее. Ей кажется, она говорит с ним вежливо и убедительно, и он вроде бы слушает. «Я сорвала ягоды с запретной вишни», — в конце концов признается она. «Очень много ягод». А тем они дошли до середины колокольчикового луга. Видны церковь и колокольня. Они совсем рядом с домом и все же так далеко. И вдруг звонят колокола. Их звон еще никогда не казался Юзефине таким роковым. Затаив дыхание, она смотрит на дядю Бога. Дядя Бог оборачивается, останавливается и, немного постояв, осторожно опускает ее в траву. «Оклемалась, похоже», — говорит он. «От страха совсем рассудок потеряла. А теперь беги домой греться!» И уходит. Юзефина смотрит ему вслед. Смотрит, как он идет к Ангельскому ручью, переходит через мостик и исчезает в темном лесу. Юзефина с облегчением вздыхает. Рассказ про вишню подействовал.